Глава сорок девятая. Долговязый мужчина с уставшим выражением лица шел прямо к Исаевым, глядя на него было невозможно понять, какую новость он принес. Лера почувствовала, как напрягся Феликс. Она быстро встала с его колен, поправила одежду и замерла в ожидании. Ей очень хотелось поддержать мужа, но все сейчас зависело от этого мужчины в белом халате. Операция закончилась. Начал он глядя на Исаева. В следующие сутки будут критическими, но шансы есть. Врач продолжал говорить, Лера едва улавливала суть, но главное она уснела. Лекс жив и скорее всего выкропкется. Что будет потом, думать не хотелось. Главное всем пережить эту ночь. Феликс собирался отправить жену домой, а сам планировал остаться в больнице, но Лера не послушалась. Ходила за мужем по пятам, словно боялась, что с ним что-то случится или он сотворит какую-то глупость, а может, просто хотела быть рядом. Она не анализировала, просто делала то, что велела душа. Клексух, конечно, не пустили. Убедились, что ни в какую Москву перевозить его не надо, по крайней мере, сейчас. Но завтра. Таким своего мужа Лера ещё не видела, нервным, взбудораженным, раздражённым. Он явно не был готов доверить своего сына врачам. И если бы не Лера, остался бы ночевать в больнице. Она сама уже готова была валиться с ног от нервного напряжения, но чётко заявила Исаеву, что без него на дом не вернётся, и он согласился. В машине ехали молча, обнявшись. Лера даже успела вздремнуть. Ей было тепло и уютно с Феликсом, который всю дорогу держал её за руку. "Ты не рассказала, как прошёл совет директоров?" спросил её Исаев, когда они уже заходили в дом. Лера отмахнулась: "Нормально всё. Если захочешь, расскажу завтра или потом, это мелочи". Феликс задумчиво кивнул, но жену от себя не отпустил. "Спасибо". Он поднёс её руки к губам: "Мне очень повезло, что ты появилась в моей жизни". Ты не представляешь, как много ты для меня значишь. Лера нервно сглотнула, попыталась улыбнуться и перевести всё в шутку. Мы отличная команда, это точно. Я не об этом. Он притянул к себе жену, уткнулся носом в её волосы и глубоко вздохнул. Знаю, ты не хочешь ничего менять, и я не лучший муж, который у тебя может быть, но ты не можешь отрицать, что нас влечёт друг к другу. И не дожидаясь ответа, поцеловал Леру по-настоящему властно. Не давая помниться подчине, а может наоборот, раскрывая ее истинные желания. Целовался Исаев великолепно. У Леры даже закружилась голова, но обрывать поцелуй такой сладкий, отчаянный она не хотела. Их тянуло друг к другу, наверное, это естественно с людьми, которые живут вместе и не испытывали друг к другу неприязни. Лера гнала от себя непрошеные мысли о том, что у нас тупит завтра и иллюзия близости спадет, а внутри останется только горечь и разочарование. Неизвестно, где бы закончился страстный поцелуй, от которого тело накрывало жаркими волнами возбуждения, если бы не шум подъезжающих машин за окном. Феликс неохотя оторвался от жены, но не дал ей уйти. "Твои безопасники", кивнула Лера, постепенно выравнивая дыхание. "Я тогда пойду". "А хочешь?" Серые глаза Феликса превратились в чёрную тьму. "Останься". Это было доверие, огромное доверие, которого раньше Лера не удостаивалась. И Сейф всегда общался со своей службой безопасности тэт-тет, -а, а сейчас, судя по нахмуренным лицам, рассказать было о чём. Лера не ошиблась. На стройке, мимо которой шёл Лекс, был чужой. Прораб с утра привёл какого-то парня, сказал бригаде, что его племянник. Только выглядел этот племянник совсем не как обычный работяга. Возбуждено уголовное дело, но прораб на стройке больше не появлялся. Феликс кивнул, его это информация не удивила, а вот Лера испугалась очень. Ваш сын за последний месяц написал несколько критических статей. Одна художественная галерея даже в суд грозилась подать. Мы проверяем причастность. Через полчаса безопасник ушел, получив четкие инструкции. А на Феликса полился поток из звонков и сообщений. Пресс-служба как могла отбивалась, но многие звонили напрямую. Лера видела входящий звонок от Гурского, но Феликс его сбросил, а потом и вовсе перестал брать телефон. Все, кто звонил на городской номер, разбивались о неприступную Марию. Отужена оба отказались. Феликс до ночи засел у себя в кабинете, а Лера отправилась спать. Заснула она удивление быстро, но когда проснулась рано утром, увидела спящего мужа в своей постели.